Глава вторая. Проигрышный дар. 24 октября 2022 года. Понедельник. Время. 16.45. Комок стоит в горле. Я даже дышать перестаю. Пафосный японец умеет держать напряжение. Пи-пи-пи. Уверен, что сейчас случится одно из двух. Либо его отвлекут, и он не успеет рассказать о моей уникальной направленности, либо он скажет, ты избранный, Нео. Я быстро моргаю три раза. Откуда в моей голове столько мусора? Твоя третья направленность. Хм. Морщусь. Японский менталитет мне перестает нравиться. Хидан многозначительно смотрит стену, словно видит там лик самого Будды. Гниль, не тяни. «Твоя направленность, сумма разума, мудрость, ответвление...» хм. Хидан опять многозначительно кривляется. «Я не уверен, как это назвать. А мудрости и так известно немного. Про ответвление тем более». Пууу! Воздух напряжения выходит из моих лёгких. Хидан смотрит на меня непонятным выражением. По этим узким глазам вообще очень тяжело читать эмоции. В Аргоне не было таких, поэтому для меня это в новинку. Японцы радуются и сердятся с одними и теми же глазами. Ну, разве что иногда непонятно, подглядывают они или, правда, закрыли глаза. «Это никому об этом не расскажешь, сын Киберио, потому что это самая редчайшая направленность из всех. Я скажу по-другому. На сегодняшний день известны лишь два человека с этой направленностью. Это один из трёх глав клана Фельзели и один психопат из клана Фрагора». «Какой ещё Фрагора?» Я первый раз слышу о таком клане. Да, я знаю, что ответлений много. Есть кланы, которые не учатся в нашей школе, воспитывая своих одаренных самостоятельно. Но, судя по виду Хидана, рассказывать о них он не планирует. Как работает? Да что же у меня с челюстью-то? Заходит низкорослый медбрат, вколоть мне что-то, почти сразу становится чуть легче. А падать в обморок уже хочется не так сильно. «Не перебивай меня!» спокойно говорит Хидана. Тебе известно, что чаще всего направленность наследуется по крови. Наша раса определяет нашу судьбу, но бывает и исключения. Тебе уже должны были рассказать, что у случайного одаренного азиата может быть и предрасположенность африканца. Джонти иначе считает, что это идет не только от крови, но и отсюда». Хитань несколько раз бьёт себя в грудь кулаком. «От сердца. Скажи мне, сын Киберио, что в твоем сердце?» «Единственная понятная особенность твоего ответвления мудрости — твой сосуд по-другому воспринимает сумму». «Слишком много слов. Голова хоть и не так сильно, но снова начинает болеть». Хидан продолжает философствовать. «Мудрость — это истина, но для каждого своя, и только ты сможешь разобраться в себе и понять, как твоя истина связана с твоим новым проклятием или силой». Хидан мрачнеет. Теперь моя семья заинтересована в тебе еще больше. Через силу хмыкаю. Теперь я избранный и всесильный. Хидан странно пялится на меня, вздыхает, кивает куда-то в сторону. Объясняй ему, и Чаросана. Подходит целитель, которого я увидел, когда очнулся, кивает мне. Представьте сосуд, не эфемерный, а настоящий. Большинство одаренных имеет сосуд на 10 литров прямоугольной формы с отверстием для пополнения. Ваш сосуд другой, он искорежен, изогнут под неправильной формой, имеет несколько отверстий, которые служат не только для пополнения, но и расходы и протечки. Если сравнивать сосуд с диагнозом, то это легкая форма аутизма, и аутисты могут быть в чем то гениальными, а могут просидеть в углу и убереть от старости, так и не сказав ни слова. И ни одно тестирование не определит, что вы в их головах. Также невозможно понять, во что превратились вы. и с разрешением отцу сама и вашего желания, я бы с радостью провел несколько экспериментов. А потом, когда мы точно определим, на что вы способны, то можно будет придумать вашему ответвлению название. Что думаете?» Азиатский доктор со остервенением фанатика переводит глаза то на меня, то на Хидана. «Я дозволяю», — Надменно кивает Хидана. «И повторяю еще раз, новое ответвление появляется очень редко, особенно в не менее редких направленностях разума. «Клан Джонс иначе не пачкает свои руки таким бесчастьем. Но если не хочешь стать чьей-нибудь подопытной крысой, держи свой язык за зубами». Перед тем, как погрузиться во тьму бессознательного, я успеваю подумать лишь одну мудрость на современный лад. Хрень какая-то. Сутки я отлеживался, Сутки я прислушивался к себе, не понимая, сплю я или это очередные глюки. Но удалось прощупать так называемый сосуд суммы. Если представить, что в тебе есть что-то инородное, то получается легче. Закрываешь глаза, представляешь, и он будто отзывается где-то в области сердца. Его можно ощутить мыслями и почувствовать, будто щупаешь что-то настоящее. Скажу честно, я пока разочарован. Изогнутая во все стороны штуковина в целом имеет средний размер, то есть вмещает в себя ману объемом не более 50 единиц. Но, как и сказал тестировщик, он дырявый. Кап, кап. Сумма медленно, наверное, расходуется, хотя такого быть не должно. Сейчас у меня протечка такая, что полный сосуд к вечеру протечет примерно наполовину. Если одаренные стараются экономить, чтобы осталось что-то на ночь, когда у меня требуют десять раз больше суммы, чем в полдень, то у меня такое не сработает. Даже если я не высвобожу сумму ни разу, то к полночи останусь только с половиной запаса. «Беда. Смысл от какой-то уникальности, если у тебя нет сил ее раскрыть. Скажу по-другому, я даже не знаю, как тренировать новое ответвление мудрости, и мало кто вообще знает. Значит, придется акцентироваться на предметной сумме и выбрать себе холодное оружие ближнего боя, если ответвление предметки у меня постоянное, или огнестрельное оружие, если выпадет остаточное. Если подумать, то огнестрел я вряд ли выберу, с ним мне нужно учиться обращаться с нуля». В Аргоне такого не было. Максимум из дальнобойного арбалет. Им я владею лучше всего. Луком тоже неплохо, по меркам людей даже идеально, но похоже, чем с арбалетами. Можно, кстати, подумать, такого оружия я не видел в торговых автоматах. Кто будет стрелять стрелами, если можно пулями? Да и объем стрелы больше, и из однородного материала ее не сделаешь. Оперение древка древко наконечник. Что будет с этим возиться, если с таким же успехом можно усилить разрывной патрон для крупнокалиберной винтовки? 26 октября 2022 года. Среда. Время. 10.11. Почти двое суток я пролежал в бинтах, гипсе и под обезболивающим, пока целитель наконец-то не разрешил дать мне «Ласточку-2», которую записали на мой счет. Серьезно, Хедан, несмотря на всю честь, приказал своему казначею записывать стоимость каждого метра бинта и укола с обезболивающим. А вот хер я ему заплачу. Меня против воли вытащили из бесплатной клиники и принудительно еще долги записывают. Я согласен возместить за тестирование, потому что сам это предлагал. Еще может, ласточку оплачу, но не более. Совсем уже борзели жадные азиаты. Говорят, меня посещали мать сестрой и даже Акана. Но я этого совсем не помню. Потому что только спал, спал и спал. Даже того, как мать кормила меня мисосупом. Но это и к лучшему. Не пришлось ничего объяснять. Надеюсь, кедан придумал, что навешать ей на уши. Наверное, такими темпами у нее скоро случится инфаркт. За десять дней ее сына несколько раз избили, один раз похитили, и вот теперь он чуть не убился. Время 18.50. Только сейчас я могу нормально двигаться, а мисосуп не стремится вырваться наружу из-за побочек ласточки. Осматриваюсь. Целебная палата Джунсиначи, большая. Десятка два кровати, много навороченного оборудования, совершенно иной уровень. Одеваюсь. Мне выдали одежду. Просто белую рубаху, брюки и носки. Чистые, выглаженные, но потёртые. Видимо, мать принесла. Ещё свой телефон? Нет. Ещё зубочистку? Тоже нет. От последнего я расстраиваюсь чуть сильнее. Через полчаса у меня начнётся какое-то тестирование. Несмотря на нежелание раскрывать свои умения Джоном, я все таки пошел на этот риск. Пусть лучше это сделают они, чем школы, а других идей, как я могу раскрыть свой новый потенциал, у меня нет. У входа меня встречает азиат в коричнево-белом кимоно с двумя мечами на поясе, коротким и длинным, со строгой черной прической. Вроде таких тут называют самураями, или называли раньше. Он сопровождает меня по знакомому маршруту. «Куда мы идем? Самурай не отвечает. Может, языка не понимает. Выходим во дворы. Осень встречает с листвой на крыше додзё. Что, опять с кем-то драться? Нет, уж увольте. Откажусь от таких экспериментов. Только восстановился и хоть как-то поспал. На мое удивление, мы проходим в додзё и проходим мимо тренирующихся людей дальше. Открываем боковую дверь. Вижу монолитную стену и ещё одну дверь, уже не бумажную, а из металла. На ней сразу три камеры. По бокам, хм, не знаю, что это такое, но похоже на автомат на шарнирах. Стол двигается в такт нашим движением. Вроде это называется турели, но сейчас я не уверен в памяти Константина Кибы. Слишком уж досталось этой голове в последние дни. Дверь с металлическим лязгом открывается. И опять ступени. Спускаемся вниз. Любит же здесь люди все прятать под землей. Наверное, после новой смуты это стало некоторым комплексом. Кто знает, когда на голову полетят очередные атомные бомбы. Вот такие вот бункеры — единственный шанс спастись. Самурай останавливается, кивает вниз, мол, иди вперед. Что ж, ладно, не люблю, конечно, когда за спиной стоят всякие личности с мечами, но это же вкусощина. Хотели бы меня убить, уже убили мы. А хотели бы сделать лабораторной крысой, то сделали бы это, пока я мирно спала. Самурай молча, разворачивается, уходит, поднимаясь по лестнице. Ага, понятно. Значит, дальше я иду один. Внизу меня ожидает, как я и думал, лаборатория. Неведомое количество технологических агрегатов режет глаза, все пищит, мигает, такое я вижу впервые, и даже не представляю, для чего что нужно. А память прошло в носителя только пускает слюну, перегрузившись таким количеством технологических приблуд. Помещение формально разделено на двое. Слева оборудование, справа стеклянная толстая перегородка, почти пустая. Только за ней какие-то датчики, трубки и даже торчащие стены иглы. У наружной стороны стекла стоят столы с мониторами и кресла. Наверное, для мониторинга того, что происходит за стеклом. Это испытательная лаборатория семи Мацуо. Слушая я голос низкорослого целителя. Я уговорил Мацуо сама сначала провести поверхностные исследования, перед тем, как вы заметитесь своими делами. На этот раз целитель не в медицинской форме. Теперь, когда я не лежу, человек кажется еще меньше. Просто мне по грудь. Ничем не примечательный азиат, разве что не такой тощий, как многие тут. но и черные волосы распущены не в пучке, как у самураев или хидана». «Ясно», — суев руки в карманы, слегка кланяюсь. «Подскажите, а у вас зубочисток не будет?» Целитель без замешательства отвечает. А «Откуда же? Мы не в исталской столовой. Но есть зубная нить, желаете?» «Зубная нить? Пока не знаю, давайте». Целитель шарится по карманам, дает мне маленькую пластиковую коробочку с торчащим из нее концом белой нити. «Забирайте себе!» предлагает щедрый целитель. «У меня много». Наглосую в карман, без понятия, как нити и зубы взаимосвязаны. Зубочистку точно не заменить. «Я могу звать вас киба -сан? «Конечно». «Тогда зовите меня Ичара-сан», — клоняется. итак кибасан прошу». Ичара пригласительно указывает на стеклянную дверь. Смотрю на него. «Без сюрпризов?» кибасан вы почетный гость и мимо сама И мы не опозорим себя вашей кровью. Надо будет напрягаться, я сейчас, мягко выражаюсь не в форме. Не переживайте, кибасан, разве что совсем чуть-чуть придется подвигаться под сенсорами. Захожу в стеклянный капкан, чувствую себя некомфортно. Но что поделать, десятки знаков говорят, что мне не навредят. Дверь за мной сама закрывается, слышу заглушенный голос Ичера. Точнее, слышу способностями Альва. Человеческий слух бы это не разобрала Вижу, как он улыбается за стеклом. но слова все равно оказываются страшнее. «Вот ты и попался», — говорит он. «Паники у меня нет, и я даже не сильно переживаю, потому что знаю, что он блефует. Вижу по мимике. А до этого его сердцебиение было ровным. Когда подобные люди врут или переживают, то их ритм сердца меняется. Он смотрит на меня, смотрит изучающе. Что-то ждет. Инстинкты просыпаются. Опасность? Нет, не опасность, что меня схватили, поймали. Я в это не верю. Меня проверяют? «Этот человек в курсе, что у меня слух лучше, чем у собаки, и сейчас хочет убедиться в этом по моей реакции?» «Но это невозможно. Я никому не говорил об этом. Или говорил. Единственный человек, которому я говорил, что услышал что-то, что не слышали остальные, — это Аннета. Когда началась стрельба в коридоре, и весь наш класс попадал лицом в пол, выковырю обрывки воспоминаний». «Я слышал, что там произошло. Это не за мной», — сказал я тогда. «В смысле слышал?» — спросила Аннета, и на этом моменте зашел Сергей и сказал, что просто кто-то подрался в коридорах. И это все. Тогда я просто не придал значения своим словам. Даже сейчас я не могу поверить, что это что-то додумала. Мало ли что я слышал, но ну, теперь нельзя не учитывать этот момент. Возможно, маленькая девочка имеет ум взрослой женщины и поняла, что человеческий слух не смог бы тогда определить, что происходило в коридоре. «Что ж, это моя оплошность». Столетние старики часто недооценивают молодежь. Или это всего лишь моя очередная паранойя, выискивающая интриги там, где их нет. Издержки профессии, так сказать. Никак не реагирую на слова Ичера. Просто отворачиваюсь, сделай вид, что рассмотрю всякие выпирающие сенсоры. Ичера за стеклом улыбается, подходит к столу, на что-то нажимает, слушая его голос в динамиках. «Хорошо меня слышно, Акибасан». «Да». «Отлично, тогда давайте приступим». Он садится, берет в руки папку. Смотрите, сейчас я свяжу вам память, как работает направленность. Так нам будет легче добраться до сути. И Чирокашлет с довольным лицом продолжает Допустим, вы пробудились с двумя направленностями: какая-то от тела, какая-то от разума. Но это не значит, что вы будете хороши в обоих. Это лишь означает, что вы будете в одной направленности более эффективны, чем в другой. Смотрите, возьмем шкалу от 1 до 10. Вы можете пробудиться так, что одна направленность будет изучаться с ускорением в семерку, а другая – в тройку. Одни и те же ваши усилия будут развивать ваши направленности с разной эффективностью. Все ясно? Киваю. Как талант. Сильному, но глупому от природы легче научиться фехтовать, чем математике. Хотя он может попробовать, затратив намного больше сил, чем если бы махал мечом. Все верно. И такой человек точно никогда не сможет летать или говорить на собачьем языке. Если попробовать научиться, то это примерно то же самое, что тренировать направленность суммы, к которому он не предрасположен. Я понял. Расскажите мне обо мне. Хватит терминологий. Подождите, подождите. Еще один важный факт. Просто напоминаю. Если человек пробуждается с одной направленностью, то его коэффициент эффективности всегда 10. Так их еще называют нулевиками. А если с тремя, то эти 10 формальных баллов распределяются между всеми направленностями. Смотрите, человек с одной направленностью всегда эффективнее, чем пробудившийся с двумя, или тремя, как у вас. Но если вы гений сможете развить все свои умения старанием и усердием, то вам не страшен ни один нулевик, потому что они сильны лишь в одном, и у них много слабых мест. А вы более... пластичны. Можете прикрывать свои недостатки одной направленности преимуществами другой. Но если будете халтурить, или у вас не имеется достаточных способностей для развития, то ваша участь не завидна. Вы всю жизнь будете слабаком с большим потенциалом». Киваю. Мол, хорошо, хорошо, можно ли побыстрее? «Смотрите», – довольно говорит Ичера. «Ваша первая направленность, предметная сумма, твердая. Отведение, как ни странно, остаточное. У азиатов такое бывает, но не часто. Чаще всего постоянное. То есть, если брать боевое направление, то лучше всего вам подойдет огнестрельное оружие. И тут ваш формальный балл – 6 из 10». «Ну вот что за непрога. Вот об этом я и говорил. Тут мой опыт ничего не стоит. Придется с нуля изучать огнестрел. Либо надо подумать про арбалет». «Вторая ваша направленность – сумма тела выносливость. Направление – укрепление структуры тканей. Это значит, что вы можете сделать свой организм крепче». «Что? Лечиться не смогу?» «Нет. Вы сможете укрепить, например, свой кожный покров. И вас не смогут ранить клинком. Разумеется, все зависит от умения нападающего». Но обычный лишённая с вами уже ничего не сделает. Но сумма не работает постоянно. Как и регенерация тканей, так и крепость активируются вами и не являются пассивными. Так что вы вполне уязвимы, если не поддерживаете свою непробиваемость, тратя на эту сумму. М да, и ваш формальный балл в этой направленности – 3 из 10. Но замечательно. Получается, я – дистанционный воин в тяжелых доспехах. Вспоминаю занятия. Остаточная сумма твердо отличается от постоянной тем, что постоянную можно поддерживать в реальном времени, а остаточной нужно заряжать заранее. И только тот, кто зарядит, например, пулю, может пользоваться предметами с остаточной суммой. Исключением являются только исталы, которые как-то научились передавать остаточную сумму в своих зельях. Именно поэтому они, одни из пятерки великих кланов. И вчера, видимо, замечательное замешательство. Что поделать, Кибасан, я согласен, что это не самая лучшая комбинация. Но не переживайте, бывает и намного хуже. А теперь поговорим по поводу вашей неизвестной ветви от сума разума, мудрость. Давайте начнем определять, на что она способна. Ичера что-то нажимает. Сзади меня что-то жужжит. Оборачиваюсь, и стены появляется выдвижная панель. На ней лежат колючие-режущие, скальпели, ножницы, ножи. Ичер говорит еще более повеселевшим голосом. «Пожалуйста, Кибакон, возьмите скальпель и порежьте себе вены на левой руке». Желательно вдоль а не поберег.